Судья Ди тепло поблагодарил старшего монаха. Тот пробормотал что-то самоуничижительное, потом встал и извинился. Он и распорядитель милостыни должны заняться приготовлениями к вечерней службе. Оставшись наедине с поэтом, судья Ди заметил. «Я не вижу здесь госпожи Пау с дочерью». «Дочерью?» Еле ворочая языком, переспросил Дзунли, вы действительно полагаете, ваша честь, что такая изящная и стройная девушка может быть дочерью столь вульгарной и толстой женщины? Ну, уклончиво пробормотал судья Ди, жизнь порой накладывает на человека поразительный отпечаток. Поэт икнул. Простите, сказал он. Они намеревались отравить меня своей мерзкой пищей. Мой желудок возмущен. Позвольте заметить, господин член управа, что госпожа Пау отнюдь не дама высшего общества. Отсюда следует логический вывод, что Белая Роза не ее дочь. Выставив указательный палец перед носом судьи, он спросил с видом заговорщика. «Откуда вам знать, что бедную девушку не принуждают постричься в не против ее воли?» Я и не знаю, ответил судья, но могу спросить у нее, где они сейчас находятся. Вероятно, ужинают в своей комнате. Не глупо придумали, чтобы не подвергать приличную девушку жадным взглядам этих похотливых монахов. На этот раз Толстуха поступила разумно, но она не мешала девушке появляться перед вашим взглядом, мой друг. Заметил судья Ди. Пэт не без затруднений удержал вертикальное положение, сидя на стуле. «Мои намерения, господин, — напыщенно заявил он, — в высшей степени почтительны. Рад это слышать», — сухо сказал судья. «Кстати, я бы хотел посмотреть склеп, о котором вы говорили, но настоятель только что сообщил мне, что в это время года его не открывают» зунли долго смотрелся в судью пьяными глазами. Затем сказал, он так и сказал вам, а вы и сами там были. Поэт кинул быстрый взгляд на настоятеля, после чего сообщил, понизив голос. Пока нет, но собираюсь. Я думаю, беднягу отравили. Именно так, как сейчас они намеревались отравить нас с вами. Попомните мои слова. Да вы... «Пьяны с презрением», — сказал судья. «Не стану этого отрицать», — невозмутимо согласился Дзон. «Это единственный способ остаться здоровым в этом ледяном сумасшедшем доме. Но позвольте мне вас заверить, господин, что старый настоятель, в свою очередь, был трезв, как стеклышко, когда писал письмо моему отцу, последнее письмо перед смертью, то есть я хотел сказать перед тем, как перенестись в мир иной». Судья удивленно поднял брови. «В этом письме старый настоятель упоминал, что его жизни грозит какая-то опасность?» — спросил он. Цзун Ли кивнул и отхлебнул порядочный глоток вина. «Он говорил, кто ему угрожает?» — снова спросил судья. Поэт со стуком поставил свою чашу, покачал головой и сказал... Не пытайтесь, господин, заставить меня облыжно обвинить кого-либо. Я знаю законы. Перегнувшись к судье через стол, он зловеще прошептал. Подождите, пока я соберу доказательства. Судья Ди в замешательстве машинально гладил бороду. Юноша вызывал у него отвращение, но его отец был известным человеком, заслуживавшим уважение как кругу крупных сановников, так и среди ученых. Если перед смертью настоятель и в самом деле отправил письмо Сюцаю Зуну, то дело требует более глубокого изучения. «А каково мнение нынешнего настоятеля?» — спросил судья поэта. Зунли хитро усмехнулся. Глядя на судью слезящимися глазами, он сказал, «А вы спросите его самого, господин» уж вам-то он не станет лгать. Судья Ди встал из-за стола. Молодой человек безобразно пьян. Когда он вернулся за свой стол, настоятель с горечью сказал ему. Я вижу, господин Зун снова напился. Как он отличается от своего покойного отца? Я понял, что Сюцай, Дзун был покровителем вашего монастыря, заметил судья, отпивая глоток только что поданного крепкого чая, что означало окончание ужина. Это так, ответил настоятель. Замечательная семья, ваша милость. Дед нашего поэта был простым кули в далекой южной деревне. Он подолгу просиживал под окнами деревенской школы и учился чертить палочкой на песке иероглифы, в то время как учитель писал для других детей на доске. После того, как он сдал экзамены в деревенской школе, несколько торговцев собрали деньги, чтобы он мог продолжать свое образование. Он лучше всех сдал экзамены в провинции, был избран в управу, женился на девушке из обедневшего старинного рода и скончался, уже будучи префектом. Сюцай Цзун был его старшим сыном. Он с отличием сдал все государственные экзамены, женился на дочери состоятельного торговца Чаем и закончил свою карьеру в должности управляющего провинцией. Он предусмотрительно откладывал деньги и сколотил для своей семьи огромное состояние. «Именно потому, что каждый человек может подняться до самой высокой должности, независимо от средств и социального положения. Наша Великая Империя будет процветать вечно», — удовлетворенно заметил судья Ди. «Вернемся к вашему предшественнику. От какой болезни он скончался?» Настоятель поставил на стол свою чашу и торжественно проговорил. «Его преподобие нефритовое зеркало умер не от болезни. Он был перенесен, то есть он предпочел оставить нас, потому что чувствовал, что достиг предела» определенного ему для земного существования. Он отправился на острова блаженства в добром здравии и в расцвете своих умственных способностей. То было самое потрясающее и внушающее благоговейный восторг зрелище, которое произвело на нас тех, кто был этому свидетелем сильное и незабываемое впечатление». Безусловно, это был запоминающийся момент. Ди. Включился в разговор Сунь. Видите ли, я тоже при этом присутствовал. Настоятель созвал старших монахов и, сидя на своем возвышении, почти два часа читал вдохновенную проповедь, затем сложил руки, закрыл глаза и ушел навеки. Судья Ди кивал, внимая. «Этот беспутный поэт позволяет себе высказывать пьяные бредни или повторяет дурацкие слухи». Ди сказал, «Такое чудо способно породить зависть в других общинах. Могу себе представить, как толпы чернорясных буддистов трактуют это чудо, пытаясь посеять злобные наветы». «Меня это нисколько не волнует», — заметил настоятель, — «Во всяком случае, — продолжал судья, — если какой-то злоумышленник и позволил себе делать какие-либо клеветнические намеки, скрытие сразу доказало бы голословность любых утверждений, ведь признаки и следы насилия можно легко обнаружить даже забальзамированном теле». «Будем надеяться, до этого не дойдет», — благодушие сказал Сунь. «Что ж, пора мне возвращаться в свой кабинет». Вставая из-за стола, он обратился к судье. Хотя, пожалуй, сначала я покажу вам этот рисунок кошки, сделанный прежним настоятелем. Это священная реликвия здешнего храма Ги.